20. Хорхе Тинсоль, несмотря на свое столь высокое положение в корпорации, собрался сам, вот уже в который раз, утрясать возникшие трудности. В Комитете по заявкам и разработкам недр он должен был доказать, что именно металл Северстилл имеет право разрабатывать спорную планету, а не какая-то там Сталь Корпорейшн. Для этого у него были налажены все необходимые связи. Лимузин Хорхе остановился возле входа в трехсотэтажный небоскреб украшенный броской вывеской «Комитет по заявкам и разработкам недр». К лакированному автомобилю тут же подбежал лакей, но и Тинсоль сам предусмотрительно открыл дверцу, чтобы беднягу не исключило от удара электрическим разрядом. «Не стоит, дружок!» — улыбнувшись, сказал Хорхе, вылезая из Ларьетти, и, бросив лакею, купюру продолжил. «Лучше скушай пирожок». Раньше его забавляло наблюдение за мучениями служащих, пытавшихся открыть дверцу. Но сейчас ему было не до этого, ведь на кону стояло многомиллиардное предприятие, следовало сразу настроиться на деловой лад. Он поднялся в просторном лифте до двухсотого этажа, где работал его знакомый Гвинет Урманд, занимавший должность начальника по вопросам приема заявок на добычу руд. Гвинет специализировался именно на нужных для Хорхи и Тинсоля элементах. Первое, что неприятно поразило Хорхи, на двери не было знакомой таблички с именем и должностью нужного человека. «Ладно, это еще ничего не значит», — подумал Этинсоль, но в носу противно защипало, так что пришлось шмыгнуть, как простудившемуся пацану. Корхи сразу же прошел в двери, не обращая внимания на что-то прокричавшую секретаршу. «По глубокому убеждению Этинсоля, секретари нужны для того, чтобы их игнорировать». Управляющий ворвался в кабинет, а вслед за ним взлетела оставленная без должного внимания секретарша. Вместо Урманта Хорхи увидел какого-то моложавого старикана в невяжущемся с данной обстановкой Френче, цвета хаки. «Кто вы такой? И что вам нужно?» — спросил он. Где Гвинет? И стал отступать Этинсоль, чувствуя, что все гораздо серьезнее, чем он мог подумать. «Я за него». «Он влетел?» — стала оправдываться секретарша, но была остановлена своим новым начальником. «Кэш отсюда». И как только последний исчез, он переспросил. «Итак, кто вы такой?» Хорхе Тинсоль, управляющий директор Металл Северстил. Что же делает столь высокая фигура в нашей жалкой конуре? Перестаньте поясничать, лучше бы сами представились. Это можно. Локом Дирмун, представился старикан во Френче. Новый начальник по вопросам заявок и всего прочего. А где ваш предшественник? Вышел на пенсию. Понятно. Хорхи недовольно поморщился. Для него это означало лишь одно — придется все начинать сначала, и вряд ли это будет стоить дешевле с Локкомом, чем со стариканом Гвинетом. А ведь с Гвинетом пришлось повозиться, прежде чем он пошел на сотрудничество. И еще вопрос, получится ли с этим? «Все любят деньги», — подумал Этинсоль. «Дело лишь в сумме». «Присаживайтесь», — указал Локком на глубокое кресло. «Что привело вас сюда? Может быть, я смогу вам помочь?» Может и можете, а дело в следующем. Корхи поудобнее устроился в кресле, взял сигару со стола Дирмунта, чему тот лишь соизволяюще улыбнулся, задымив ее от взятой здесь же зажигалки, продолжил. Дело в том, что в районе 87.34 планеты Стоун системы Роллингс найдено три с лишним тонны розозина. И я заявляю, что данная находка является собственностью металл Северстил. Хм, с сомнением кашлянул Дирмунт, проверив полученную информацию по своему рабочему терминалу. Здесь указано, что заявку подала Style Corporation. Это ничего не значит. Вам должно быть известно, что весь этот район находился на тот момент под нашим контролем. Но, допустим, не весь. И допустим, что не на тот момент. А также допустим, что заявка была подана, когда все сроки вашей аренды уже вышли. Думаю, это можно исправить. Начал прощупывать ситуацию Хорхе. Кому, как не ему, было известно, что все сроки вышли? и на разработке он не имел никаких прав. «Не думай, что в данной ситуации это возможно, мистер Эттинсоль!» «А если так?» С этими словами Хорхе, как заправский фокусник, неуловимым движением вынул из нагрудного кармана кредитную карточку «Золотой теленок», протянул ее через стол. Всем было известно, что минимальный взнос на такое платежное средство должен быть не менее миллиона реалов. «Что вы это такое суете мне тут?» Чуть ли не заверещал Локом Дирмут, страшно вращая глазами и буквально упираясь руками. «Да не кричите вы так!» — попытался успокоить его Хорхе. «Если вы опасаетесь, что нас слушают или тем более записывают, то можете не беспокоиться. Это еще почему?» Потому что все дело в этом чемоданчике. Хорхе поставил на стол свой импозантный дипломат и раскрыл его. Внутри вместо финансовых бумаг, как могло показаться вначале, оказалась какая-то мигающая разными огоньками электроника. В моем чемоданчике находится самая совершенная система глушения, действующая по всем каналам, в том числе и видео. Так что берите, не стесняйтесь. Не могу. Может, этого мало? Что ж, возьмите еще. Этинсоль бросил на стол еще одну золотую карточку. Здесь 2 миллиона. Не стоит, мистер Этинсоль. Я не могу принять ваши подарки и что-либо исправить в системе, чтобы вы могли претендовать на рудники. Вам ведь нужно именно это? Вы догадливы. Может, мы сможем обсудить это в менее формальной обстановке? Как вы смотрите на то, чтобы отобедать в Метрополь-отеле? Даже и не старайтесь. С этим старпером придется вывозиться подольше, чем с Гвинетом, раздраженно подумал Хорхе, забирая золотые карточки. Наверное, стоит попробовать перейти с пряника на кнут. Если так, Этинсоль начал притворять в жизнь свой новый план. То мне ничего другого не остается, как употребить эти средства несколько иным способом. «Как вам будет угодно», — безразлично ответил Локом. почувствовав в голосе собеседника нехорошие нотки. «Если деньги выделены, значит, их нужно во что-то вложить. Взять себе я тоже не могу, значит, они пойдут на то, чтобы убедить вас в моей правоте». «Это угроза?» «Ну что вы, как можно?» «Пошел он отсюда, а не то я вызову охрану». «Что ж, не смею вас обременять». Садясь в машину, Хорхе Тинсоль уже отдавал необходимые распоряжения начальнику охраны насчет Локкома Дирмунта. Этот контракт, думал Хорхе, обойдется ему гораздо дешевле, чем два миллиона реалов. И он еще подумает, будет ли платить впредь этому гаду.